Отчаяние нарастает, будто наплыв в кино. Знаешь, что ты не в реальном мире, но он все равно кажется реальным. Холодный белоснежный ноябрьский день. Ветер несет грязь в трещины закопчённых стекол старого автомобиля, и Крис, ему 6, сидит рядом, закутанный в свитера, потому что печка не работает. Грязные окна продуваемого насквозь автомобиля, они видят, что движутся вперед, к серому бесснежному небу между кирпичных стен серо и серовато-бурых зданий, по осколкам и мусору на улицах. "Где мы?" спрашивает Крис, а Федор отвечает: "Не знаю". И он действительно не знает. Разума у него почти совсем уже нет. Он потерянно дрейфует по серым улицам. "Куда мы едем?" спрашивает Федор. "К раскладушникам", отвечает Крис. "А они где?" спрашивает Федор. "Не знаю", отвечает Крис. "Может, если будем просто ехать, увидим?" И вот эти двое все едут и едут по бесконечным улицам, ищут раскладушников. Федору хочется остановиться, положить голову на руль, и немного отдохнуть. Копоть и серость набились в глаза и стерли почти все узнавание у него в мозгу. Одна уличная табличка похожа на другую. Это серо-бурое здание на то. Все дальше и дальше едут они, ищут раскладушников. Но раскладушников знает Федор, он никогда не найдет. Крис постепенно соображает, что-то не так, человек за рулем больше не за рулем, капитан умер, а штурмана нет, и он этого не знает, а только чувствует и говорит: "Останови!" И Федор останавливает. Сзади бибикают, но Федор неподвижен, сигналят и другие машины, потом еще и еще, И Крис в панике кричит: "Поезжай!" И Федор медленно и мучительно давит на сцепление и трогает машину с места. Медленно, как во сне, они движутся по улицам. Где мы живем?» — спрашивает Федор испуганного Криса. Крис помнит адрес, но не знает, как туда ехать. Тем не менее, прикидывает, если расспросить побольше народу, дорога отыщется, поэтому говорит. Останови машину. Выходит, спрашивает, как проехать и направляет лишившегося рассудка Федора меж бесконечных стен кирпича и битого стекла. Через много часов они приезжают, и мама в ярости, что они так поздно. Никак не может понять, почему они не нашли раскладушников. Крис объясняет: "Мы везде искали". Но при этом бросает на Федра быстрый взгляд, полный страха, ужаса перед неизвестным. А вот с чего все началось для Криса. Такого больше не будет. Наверное, сейчас нужно доехать до Сан-Франциско, посадить Криса на автобус домой, а самому продать мотоцикл и сдаться в больницу. Нет. Вот это незачем. Не знаю, что и делать. Поездка же была не совсем впустую. У него обо мне хотя бы останутся хорошие воспоминания, когда вырастет. От этого тревога спадает. За такую мысль хорошо держаться. Вот и буду держаться. Пока же просто поедем дальше и будем надеяться, что все исправится. Ничего не отбрасывай. Никогда, никогда ничего не отбрасывай. Ой, холоดрыга. Прямо зима. Где это мы, что такое мороз? Должно быть тут очень высоко. Выглядываю из спальника и вижу изморозь на мотоцикле. В ранних лучах солнца искрится хромированный бензобак, на чёрной раме, куда попадает свет, и не тает бусинками росы. Они скоро стекут на колесо. Так холодно, что не разлежишься. Вспоминаю пыль под хвоей и ставлю ноги на землю очень осторожно, чтоб эту пыль не потревожить. Но мотоцикл всё распаковываю, вытаскиваю, и натягиваю теплое белье, потом одежду, свитер, куртку. Все равно холодно. Ступая по рыхлой пыли, выхожу на грунтовку меж сосен, которая нас сюда привела и рву по ней футов сто. Затем перехожу на размеренный бег и наконец останавливаюсь. Так лучше. Нигде ни звука. Дорогу тоже пятнает иней, но он уже тает, и дорога влажнеет и темнеет там, куда достают лучи. Такие белые кружевные и нетронутые пятна ине и на деревьях. Я тихо возвращаюсь обратно, словно боюсь потревожить восход. Ощущение ранней осени. Крис еще спит, и мы не сможем никуда ехать, пока не прогреется воздух. Самое время подрегулировать мотоцикл. Я поворачиваю ручку на боковой крышке над воздушным фильтром и достаю из-под фильтра изношенный грязный сверток с дорожным инструментом. Руки у меня не гнутся от холода тыльной стороны в морщинах, хотя морщины не от мороза. В 40 это признак близкой старости. Укладываю сверток на сиденье, разворачиваю. Вот они все. Как со старыми друзьями встречаешься. Я слышу криса, бросаю взгляд через сиденье, он шевелится, но не встает. Наверное, просто ворочается во сне. Немного погодя, солнце согревается, и руки у меня уже не так коченеют. Я собирался поговорить о народной мудрости при ремонте мотоцикла, о сотнях полезных вещей, которые узнаешь по мере продвижения. Они обогащают то, что делаешь, не только практически, но и эстетически. Вроде бы тривиально, однако, кто бы говорил. Но, по-моему, лучше свернуть в другую сторону и закончить историю о нем. Я же так и не дорассказал, думал, не надо. А теперь самое время закончить, пока время еще есть. Гаечные ключи такие холодные, что больно рукам. Но это хорошая боль, настоящая, невоображаемая, и она вот бесспорно ощущается в руках. Идёшь по тропе и замечаешь, что от неё отходит другая тропа под углом, скажем, 30 градусов. Немного дальше с той же стороны ещё одна под более широким углом, скажем, 45 градусов. А ещё дальше третья под прямым углом. И начинаешь понимать, где-то есть некая точка, куда ведут все эти тропы. Возможно, многие решили, что туда имеет смысл сходить, и ты из простого любопытства сам себя спрашиваешь: "Не пойти ли тебе?" В погоне за понятием качества Федор раз за разом примечал тропинки, уводившие куда-то вбок от его пути. Федор считал, будто ему уже известна та общая идея, которой все они вели к древней Греции, но теперь засомневался. Не проглядел ли чего? Сара заходила к нему с лейкой и заразила мыслью о качестве уже давным-давно, но лишь теперь он наконец спросил, где в английской литературе обучали качеству как предмету. Батюшки, да не знаю я. Я же не английский преподаю, отвечала та. Я преподаю классику. Моя область греческий. А качество входит в греческую мысль, спросил он. Качество это вся греческая мысль, сказала она. И Фёдор задумался. Иногда в ее манерах пожилой дамы сквозил некий тайный умысел, словно она, эдакий дельфийский оракул, имела в виду что-то еще. наверняка, впрочем, никогда не скажешь. Древняя Греция. Странно, что для них качество все целиком. Сегодня даже помыслить чудно, будто качество реально. Что за незримые перемены случились за это время? На вторую тропку к древней Греции Федре навело такое этот вопрос, что есть качество. Вдруг вторгся в систематическую философию Федор считал, что уже покончил с этой темой, а качество открыло ее вновь. Систематическую философию изобрели греки. Тем самым они поставили на ней свою несмываемую печать. Хорошо подкрепляется утверждение Уайтхеда, что вся философия лишь примечание к Платону должна же была где-то начаться вся эта неразбериха с реальностью качества. Третья тропа возникла, когда Федор решил тронуться из бозмана к докторской степени по философии. Степень была необходима, чтобы дальше преподавать в университете. Он хотел глубже исследовать значение качества, то, что начал на уроках. Но где и в какой области? Ясно, что понятие качества нет ни в одной дисциплине, если эта дисциплина не философия. А по своему опыту с философией Федор знал, что дальнейшее изыскание вряд ли откроет ему что-нибудь новое касаемо очевидно мистического понятия в творческом письме. Все яснее становилось, что возможно, попросту нет нигде такой программы, в которой можно изучать качество на тех условиях, что он выработал сам. Качество лежало не только вне академических дисциплин, оно было вне досягаемости методов всего храма разума. Вот так университет это будет, где согласятся принять докторскую диссертацию, в которой соискатель отказывается определить основное понятие. Федер долго рылся в каталогах, пока не обнаружил, на что надеялся. все таки один такой университет был, Чикагский. Там существовала междисциплинарная программа Анализ идей и изучение методов. В экзаменационную комиссию входили профессора английской филологии, философии, китайской филологии, И председатель, профессор древнегреческой филологии. Колокол ударил. Это все. И решила. С машиной вроде покончено, только масло поменять. Бужу к рисам. Всё складываем и едем. Он еще сонный, но холодный ветер на дороге освежает его. Дорога, обсаженная соснами, забирает выше. Движение сегодня не особо сильное. Валуны между сосен темные, вулканические. Это мы что ж вулканической пыль спали. А вулканическая пыль вообще бывает? Крис говорит, что хочет есть. Я тоже. В Лопайне останавливаемся. Прошу Криса заказать мне на завтрак яичницу с ветчиной, а я пока на улице сменю масло. На заправке у ресторана беру кварту масла, и на гравии заднего двора вытаскиваю пробку, сливаю масло, ставлю пробку на место и заливаю новое. Когда заканчиваю, новое масло на щупе сверкает под солнцем ясно и бесцветно, почти как вода. Ах. Кладу на место разводной ключ, захожу в ресторан и вижу Криса. На столе мой завтрак. Иду в умывальную, привожу себя в порядок и возвращаюсь. Я есть хочу, говорит Крис. Была холодная ночь, отвечаю я. И мы сожгли много энергии, только чтобы остаться в живых. Яичница хороша, ветчина тоже. Крис вспоминает про мой сон, про то, как он испугался, и с темой и завязано. Похоже, хочет что-то спросить, раздумывает, потом смотрит в окно на сосны, а потом все таки спрашивает. Папа, что? Зачем мы это делаем? Что? «Все время едем. Просто страну посмотреть. Каникулы. Ответ его, видимо, не удовлетворяет, но он вряд ли сознает, что в нем не так. Меня бьет внезапная волна отчаяния, как на рассвете. Я и молгу. Вот что не так. Мы же просто едем, и едем дальше, говорит он. Конечно. А ты бы что предпочел?» У него нет ответа. У меня тоже. Ответ приходит уже на дороге. Мы заняты делом высочайшего качества, а больше ничего в голову не лезет. Но это ему понравится не больше того, что я сказал. Что тут еще скажешь? Рано или поздно перед тем, как попрощаться, если все к этому идет, нам придется кое о чем поговорить. Если отгораживать его от прошлого, ему это скорее повредит, какая уж тут польза. Крису придется услышать про Федра, хотя многого ему не надо знать, особенно конца. Федор приехал в Чикагский университет уже погрузившись в мир мыслей, настолько отличный от понятного нам с тобой, что в нем себя трудно представить, если б я даже помнил все. Знаю только, что председателя не было, и заместитель допустил Федора на основании преподавательского опыта и способности вроде бы разумно выражать мысли. Что Федор тогда говорил утрачено. Потом он несколько недель ждал председателя в надежде получить стипендию, но когда председатель наконец объявился, по место собеседование, состоявшее по сути из одного вопроса и ни одного ответа. Председатель спросил: "Какова ваша субстантивная область?" Федор ответил: творческое письмо. Председатель взревел: "Это методологическая область, и на этом собеседование практически завершилось". После непродолжительного разговора, который все равно ни к чему бы не привел, Федор запнулся, замялся, извинился и уехал обратно в горы. В свое время эта черта провалила его и в университете. Он застревал на вопросе и не мог думать ни о чем другом, а класс двигался дальше без него. Теперь же на раздумии о том, почему его область должна быть субстантивной или методологической. У него было целое лето, и все лето он только об этом и раздумывал. В горах, у границы лесов он питался швейцарским сыром, спал на сосновых ветках, пил воду из горных ручьёв и думал о качестве и о субстантивной и методологической областях. Субстанция не меняется, метод непостоянен. Субстанция относится к форме атома. Метод к тому, что атом делает. В техническом письме также разграничиваются физическое описание и функциональное. Сложный узел лучше всего описывается сначала через свои субстанции, под узлы и детали, а уж дальше через свои методы, функции в их последовательности. Если смешаешь физическое и функциональное, субстанцию и метод, все запутаешь, читателя в том числе но применять эти классификации к целой области знания, к творческому письму, например, как-то произвольно и непрактично. Не бывает академических дисциплин без субстантивного или методологического аспекта. А у качества, насколько понимал Федор, нет связи ни с тем, ни с другим. Качество не субстанция и не метод, оно вне их обоих. Если строишь дом и пользуешься отвесом и ватерпасом, Это потому, что прямая вертикальная стена устойчивее. А стало быть, качество в ней выше, чем в кривой. Качество не метод, это цель, на которую метод направлен. На самом деле, субстанция и субстантивный соответствовали объекту и объективности, а их федор отверг, чтобы получить недуалистическое понятие качества. Когда все делится на субстанцию и метод, как на субъект и объект, места для качества вообще не остается. Его диссертация не могла входить в субстантивную область, ибо допустить раскол на субстантивное и методологическое значило бы отрицать существование качества. А если качество оставить, следует отбросить понятие субстанции и метода. Это ссора с комиссией, а ссориться Федру вовсе не хотелось. Но он злился. Вот обязательно надо было первым же вопросом срубать меня под корень. Субстантивная область В какое прокрустого ложе они пытаются меня впихнуть? Федор решил поближе познакомиться с комиссией и с этой целью провел кое-какие библиотечные раскопки. Он чувствовал, что мыслительная структура комиссии ему полностью чужда. Он не видел, где эта структура пересекается с крупной структурой его собственной мысли. Особенно его встревожило качество изложения целей комиссии. Крайне смутно Все описание работы комиссии было странным орнаментом довольно ординарных слов, состыкованных вместе самым неординарным способом. Объяснение казалось гораздо сложнее тех объяснений, которых хотелось Федру. Тут звонили уже не те колокола, что он слышал раньше. Он разыскал и изучил все написанное самим председателем и обнаружил тот же странный языковой узор. Стиль озадачивал ибо совершенно не походил на председателя которого Федор видел лично. Председатель за короткое собеседование произвел на Федора впечатление своим быстрым умом и равно быстрым нравом. Тут же перед ним лежал образчик одного из самых двусмысленных и непостижимых стилей, что ему только приходилось читать. Энциклопедические фразы, где сказуемому не докричаться до подлежащего. Пояснения необъяснимо поясняли другие пояснения. Столь же необъяснимо пояснявшие фразы, чья связь с предыдущими фразами давно умерла в уме читателя, была похоронена и успела разложиться задолго до того, как читатель добрался до точки. Но примечательнее всего было удивительное изобилие абстрактных категорий, казалось, они отягощены особыми значениями, которые никогда не формулировались, и об их содержании оставалось лишь догадываться. Они громоздились друг на друга так быстро и тесно, что Федор не видел никакой возможности написанное понять, и еще меньше опровергнуть. Вначале Федор допустил, Беда в том, что все это просто выше его понимания. Статьи предполагали наличие у учителя некоего базового образования, а у Федора его нет. Но затем он подметил, что некоторые статьи написаны для читателей, у которых такого образования никак не может быть. И гипотеза развалилась. Вторая гипотеза заключалась в том, что председатель-техник, так Федер называл писателя, который настолько глубоко ушел в свою область знания, что утратил способность разговаривать с окружающими. Но если так, почему комиссии дали столь общее и нетехническое название анализ идей и изучение методов? К тому же, председатель не походил на техническую личность, и эта гипотеза оказалась слабовата. Со временем Федор перестал биться головой в риторику председателя и попробовал отыскать что-нибудь о комиссии. Ему объяснят, надеялся он, что тут к чему. Оказалось, такой подход и верен. Федор начал понимать, в чем все дело. Утверждения председателя были сдержаны, они сдерживались огромными лабиринтами фортификационных сооружений, которые тянулись и тянулись на много миль, до того сложные и массивные, что почти невозможно обнаружить какой мир располагается внутри и что именно они охраняют. С такой же непостижимостью сталкиваешься, входя в комнату, где только что закончился яростный спор. Все притихли, молчат. У меня остался лишь один крохотный фрагмент. Федер стоит в каменном коридоре здания, очевидно где-то в Чикагском университете, и говорит ассистенту председателя, словно детектив в конце фильма. В вашем описании комиссии вы упустили одно важное имя. Да, переспрашивает ассистент. Да, многозначительно отвечает Федор. Аристотель. Ассистент председателя на секунду потрясен, а затем вылитый преступник, чье преступление раскрыто, но он не чувствует за собой вины, смеется громко и долго. А, понимаю, произносит он. Вы не знали ничего про а Затем передумывает и больше ничего не говорит. Подъезжаем к повороту на озеро Кратер и поднимаемся по аккуратной дороге в национальный парк, чистый, прибранный и охраняемый. И новые не ждешь, но это нисколько не говорит в пользу качества. Парк превращен в музей. Вот как было до появления белого человека. Течет прекрасная лава, чахлые деревья, пивные банки нигде не валяются. Но теперь с приходом белого человека все это липа. Может, службе национальных парков надо навалить посреди этой лавы груду банок, и все живёт. Отсутствие пивных банок отвлекает. Озером мы останавливаемся, разминаем ноги и доброжелательно тусуемся с кучкой туристов. Они держат фотокамеры и детей, орут. Не подходи близко к краю. Видим машины с номерами разных штатов, видим озеро. Ну вот оно точно такое же, как на картинках. Я наблюдаю за туристами. Они тоже здесь неуместны. Не презираю их, нет, просто, по-моему, все это нереально, а качество озера портится тем, что в него так тычут. Ткнешь во что-то, вот, мол, качество, и качество уйдет. Качество видишь краем глаза, поэтому я гляжу на озеро внизу, но ощущаю странность знобящего, чуть ли не ледяного солнечного света за спиной и почти неподвижного ветра. Зачем мы сюда приехали? спрашивает Крис. На озеро посмотреть. Ему не нравится. Чует фальшь, и хмурится, нащупывая правильный вопрос, чтобы ее разоблачить. Терпеть не могу, говорит он. Одна туристка смотрит на него с удивлением, потом с презрением. Но «Ну, а что тут поделаешь, Крис? спрашиваю я. Мы едем, пока не поймем, что не так или почему не знаем, что не так. Понимаешь? Он не отвечает. Дама делает вид, что не слушает, но ее выдает окаменелость. Идем к мотоциклу, и я пытаюсь что-то придумать, но ничего не выходит. Я вижу слезы у него на глазах, он смотрит в сторону, чтоб я не заметил. Выруливаем из парка на юг. Я сказал, что ассистент председателя комиссии по анализу идей и изучению методов был шокирован А шокировало его то, что Федор, сам того не ведая, попал в эпицентр самой, вероятно, знаменитой академической контрверзы века. Президент Калифорнийского университета назвал ее последней попыткой изменить курс всего высшего образования в истории. Чтение Федера принесло плоды. В виде краткой истории этого знаменитого бунта против эмпирического образования, что произошел в начале 30-х. Комиссия по анализу идей и изучению методов обломок той попытки. Вождями бунта выступили Роберт Мейнерт Хатчинс, ставший президентом Чикагского университета, Мортимер Эдлер, чья работа по психологическим основам доказательственного права отчасти походила на то, чем в еле занимался Хатчинс, Скотт Бьюкинен, философ и математик. И важнее всех для Федора был нынешний председатель комиссии, в то время специалист по Спинозе и медиевист Колумбийского университета. Исследование системы судебных доказательств, оплодотворенное чтением классиков западного мира, убедило Эдлера в том, что человеческая мудрость в последнее время развивалась довольно слабо. Эдлер последовательно внимал святому Фоме Аквинскому, который взял Платона с Аристотелем и использовал их в своем средневековом синтезе греческой философии и христианской веры. Работы аквинского и греков, интерпретированных аквинским, были для Эдлера венцом западного интеллектуального наследия. Они, стало быть, давали мерило любому, кто стремился к хорошим книгам. В аристотелевской традиции, как ее переосмысляли средневековые схоласты, человек считается рациональным животным, способным искать хорошую жизнь, определять ее как таковую и добиваться ее. Когда этот первый принцип природы человека принял президент Чикагского университета, неизбежными стали и последствия в сфере образования. Знаменитая программа Чикагского университета, великие книги, реорганизация университетской структуры по Аристотелю и основание колледжа, где классику преподавали 15-летним учащимся, лишь некоторые результаты. Хатчинс отрицал мысль о том, что эмпирическое научное образование автоматически будет хорошим. Наука, свободна от ценностей. Из-за неспособности науки уловить качество как объект исследования, она не может предоставить шкалу ценностей. Эдлер и Хатчинс фундаментально занимались императивами жизни, ценностями, качеством и основаниями качества в теоретической философии. Стало быть, они явно двигались тем же курсом, что и Федор, но почему-то дошли до Аристотеля и остановились. Тут-то и нашла коса на камень. Даже те, кто готов был признать, что хатчинсу не безразлично качество, не желали отдавать определение ценностей на откуп исключительно аристотелевской традиции. Они утверждали, что никакая ценность не фиксирована раз и навсегда, и полноценная современная философия вправе не считаться с идеями в той форме, в какой их выражали книги античности и средневековья. Многим все это представлялось двусмысленностями, на новом и претенциозном жаргоне. Федор не совсем понимал, в чем тут заковыка, но она явно рядом с тем, где ему хочется работать. Он тоже полагал, что никакие ценности не фиксированы, но это не причина игнорировать их либо полагать, будто они нереальны. Аристотелевской традиции как определителю ценностей Федер противился. Но вовсе не думал, что считаться с ней не следует. Где-то глубоко внутри нее запутался ответ, а Федру хотелось узнать больше. Из четверки, что произвела такой фурор, теперь остался лишь нынешний председатель комиссии. Те, с кем Федор разговаривал считали председателя человеком не слишком сердечным, а злобился он то ли потому, что его понизили, то ли по иной причине. В общем, его душевность никем не подтверждалась, а двое резко ее оспаривали. Один возглавлял крупный факультет университета и назвал председателя сущим дьяволом, а другой, выпускник Чикагского университета, защищавшийся по философии, сказал: "Председатель известен тем, что выпускает лишь копии самого себя под копирку". Никто из этих информаторов не был мстителен по натуре, и Федор сделал вывод, что все это правда. В дальнейшем это подтвердилось открытием, которое он сделал в деканате хотел расспросить каких-нибудь выпускников комиссии, а ему сказали, за всю свою историю комиссию удостоила докторскими степенями по философии только двоих. Видимо, понял Федор, чтобы найти место под солнцем для реальности качества, ему придется сражаться и оборовать главу собственной комиссии, чьи проаристотелевские взгляды даже начать не дадут. Судя по характеру, он к тому же весьма нетерпим к противным мнениям. Картина складывалась крайне мрачная». Тогда Федор сел и написал председателю комиссию по анализу идей и изучению методов при Чикагском университете письмо, которое можно расценить лишь как провокацию к отчислению. Автор отказывается тихонько прошмыгнуть наружу через черный ход и вместо этого закатывает сцену таких масштабов, что противникам приходится вышвырнуть его в парадную дверь, тем самым придав провокации вес, которого у нее раньше не было. После чего Автор встает с мостовой и, убедившись, что дверь плотно закрылась, грозит ей кулаком, отряхивается и говорит: "Что ж, я пытался, и совесть его чиста". своей провокации Федор информировал, что отныне его субстантивной областью является философия, а не творческое письмо. Тем не менее, говорилось в письме: "Деление исследования на субстантивную и методологическую области Продукт Аристотелевской дихотомии формы и сущности, которая не дуалистам ни к чему, поскольку форма и сущность идентичны. Он писал, что пока не уверен, но диссертация по качеству, похоже, превращается в антиаристотелевскую диссертацию. Если это так, он выбрал подходящее место для ее защиты. Великие университеты следовали Гегелю, и любая школа, не способная принять работу, противоречащую ее основополагающим догматам, идет по протаренной дорожке. У него, утверждал Федор, диссертация, которую Чикагский университет только и ждал. Федор признавал, что его заявка претенциозна, и он сам, конечно, не имеет возможности выносить ценностные суждения, ибо никто не может быть беспристрастным судьей при слушании собственного дела. Но если бы кто-то написал диссертацию, которая знаменовала бы собой фундаментальный прорыв на стыках восточной и западной философии, религиозного мистицизма и научного позитивизма, он лично расценивал бы ее как важное историческое событие, способное намного продвинуть университет. В любом случае, писал он: "В Чикаго вообще не привычают, пока не уничтожишь кого-нибудь. Пора Аристотелю получить свое». Неслыхано. И к тому же, не только провокация к отчислению, Гораздо сильнее здесь пахнет мегаломанией, манией величия, полной утратой способности оценить, как действуют твои слова на окружающих. Федор так заплутал в собственном мире метафизики качества, что уже ничего не видел за его пределами, а поскольку никто больше этого мира не понимал, Федор был обречен. Должно быть, в то время он чувствовал, что говорит истину, и неважно, сколь возмутительна его манера презентации. Это же так важно, что нет времени на виньетки, если Чикагский университет больше интересует эстетика того, что он говорит, а не рациональное содержание. Они не отвечают принципиальному назначению университета. Вот оно. Он действительно верил. Это не просто очередная интересная идея, которую надо проверить существующими рациональными методами. Это модификация существующих рациональных методов. Обычно, если академической среде надо показать новую идею, предполагается, что сам ты должен быть объективен и в идее не заинтересован. Но само понятие качества оспаривало эти объективность и незаинтересованность. Такие подходы подобают лишь дуалистическому разуму. Объективностью достигается дуалистическое превосходство, а не творческое. Федор верил, что разрешил громадную загадку вселенной разрубил Гордеев узел дуалистической мысли одним словом качество и попробовал бы кто навязать узлов на это слово заново веря в это он само собой не замечал сколь вопиюще мегаломаниакально звучали его слова а если и замечал ему было наплевать то что он говорил мегаломания но допустим что это правда если он не прав кому какое дело а если прав Быть правым и забить на это в угоду предпочтениям своих учителей вот это было бы чудовищно. Поэтому он плевал на то, как слышат его другие. Полный фанатизм. В те дни речи его звучали глазом вопиющего в пустыне. Никто его не понимал, и чем больше народу показывало, что не понимают, а то, что понимают, им не нравится, тем фанатичнее и неприятнее становился Федор. Его провокацию встретили ожидаемо. Поскольку его субстантивной областью оказалась философия, ему следовало обращаться на факультет философии, а не в комиссию. Федор послушно это исполнил. А затем они с семьей погрузили в машину и прицеп все, что у них было, попрощались с друзьями и уже приготовились выезжать. Когда он в последний раз запирал дверь дома, явился почтальон с письмом из Чикагского университета. Там говорилось, что Федор не допущен. И больше ничего. Очевидно, на решение повлиял председатель комиссии по анализу идей и изучению методов. Федор попросил у соседей ручку, лист бумаги и конверт и снова написал председателю, поскольку он уже допущен комиссии по анализу идей и изучению методов, ему придется остаться. Довольно букваецкий маневр, но у Федора к тому времени выработалась какая-то боевая хитрость. Это уловка, быстрая перетасовка и подстановка философской двери. Казалось, говорила, что председатель в силу каких-то причин не может вышвырнуть Федра из парадной двери комиссии даже с этим возмутительным письмом в руке. И это придавало Федру уверенности. Никаких черных ходов, будьте любезны. Его либо вышвырнут из парадного, либо не вышвырнут вообще. Может, и не сумеют. Хорошо. Он никому не хотел быть обязанным своей диссертацией. Едем по восточному берегу озера Кламат по трёхполосному шоссе, как в двадцатые годы. Все эти трёхполоски тогда и строились. Останавливаемся пообедать в придорожном заведении, которое тоже целиком из того времени. Деревянный каркас давно плачет по краске, неоновые пивные вывески в окнах, гравий и пятна масла на площадке перед входом. Внутри унитаз весь потрескался, грязные потеки на раковине. Однако по пути к кабинке я приглядываюсь к хозяину за стойкой бара. Лицо двадцатых годов. Простое, стрёмное и несгибаемое. Тут его крепость. Мы в гостях, если нам не нравятся его гамбургеры, лучше помалкивать. Когда приносят эти гамбургеры с громадными с сырыми луковицами, они оказываются вкусными. Бутылочное пиво тоже ничего. Весь обед выходит гораздо дешевле, чем в едальнях молодящихся старух, где на окнах пластиковые цветы. Пока едим, я смотрю карту. Мы не там повернули и другим путем добрались бы до океана быстрее. Уже становится жарко, липкая жара западного побережья. Она очень гнетет после сухой жары западной пустыни. Ей богу, тут как на востоке. Скорей бы океан, там прохладно. Я думаю об этом всю дорогу, пока мы огибаем озеро Кламат с юга. Липкая жара и вонь двадцатых. Вот как ощущалось Чикаго тем летом. Приехав в Чикаго, Федор с семьёй поселились недалеко от университета. А поскольку стипендии ему не платили, он стал на полной ставке преподавать риторику в университете Иллиноиса, который тогда находился в центре города, на Военном морском пирсе. Уроки не походили на те, что он давал в Монтане. Все сливки студентов сняли и разместили в кампусах Шампэйн и Урбана. А на долю Федра остались почти исключительно твердые монотонные троечники. Когда в классе оценивали их работы на предмет качества, сложно было отличить одно от другой. В иных условиях Федор возможно придумал бы, как это обрулить, но теперь он просто зарабатывал на хлеб с маслом, не тратить же на это творческую энергию. Его интересовало то, что южнее в другом университете. Он встал в очередь на регистрацию в Чекахский университет, сообщил фамилию регистратору, профессору философии, и заметил, как тот слегка сощурился. Ах да, сказал профессор философии. Председатель просил, чтобы Федор записали на курс Идеи и методы. Его ведет сам председатель. И вручил ему расписание курса. Федор отметил, что расписание перекрывается с его расписанием на военно-морском пирсе, и выбрал другой курс Идеи и методы 251. Риторика. Та все таки его область, будет чуть уютнее. И читал ее не председатель, а профессор философии, который его сейчас записывал. И глаза у профессора теперь распахнулись очень широко. Федор вернулся на военно-морской пирс, стал готовиться к первым урокам. Заниматься теперь необходимо как никогда, изучать мысль классической Греции в общем и одного грека-классика в частности Аристотеля. Сомнительно, чтобы среди тысяч студентов, обучавшихся античной классике в Чикагском университете, нашелся кто-нибудь усерднее. Университетская программа Великие книги главным образом боролась с современным поверьем, будто классика не важна для общества 20 века. Само собой большинство студентов классиков надо думать, играло с преподами по правилам хороших манер и ради всячего понимания принимало на веру гипотезу о том, что древним было что сказать. А Федор, не игравший вообще ни в какие игры, не просто принимал. Он страстно и фанатично знал Он яростно ненавидел древних, обрушивал на их головы всевозможные инвективы, какие только мог придумать. Не потому, что древние не важны, как раз наоборот. Чем больше он учился, тем более убеждался: никто еще даже не определил тот ущерб, что нанесло миру бессознательное принятие мысли древних. По южному берегу озера Кламат проезжаем через какое-то пригородное строительство, затем сворачиваем от озера к побережью. Дорога поднимается к огромным деревьям. Они совсем не похожи на истосковавшиеся под дождю леса, через которые мы ехали. По обочинам огромные дуггласовые ели. С мотоцикла смотришь прямо вверх вдоль стволов, а там много сотен футов. Крис хочет побродить между ними, поэтому останавливаемся. Пока он гуляет, я очень осторожно откидываюсь на кусок еловой коры, смотрю вверх и пытаюсь вспомнить Теперь утрачено, чему именно он учился, но из дальнейших событий я знаю. Федор впитал невообразимое количество информации. Чуть ли не фотографически. Чтобы понять, как он пришел к проклятию классических греков, надо кратко обозреть суть довода мифос над логосом. Он хорошо известен всем, кто изучает греков. Часто именно он греком и притягивает. Понятие логос, от которого произошло слово логика, указывает на общую сумму нашего рационального понимания мира. Мифос общая сумма ранних исторических и доисторических мифов, что предшествовали логосу. Мифос включает не только греческие мифы, но и Ветхий завет, ведические гимны и ранние легенды всех культур, которые внесли вклад в наше нынешнее понимание мира. Довод мифос над логосом утверждает, что эти легенды и вылепили нашу рациональность. Нынешние знания в таком же отношении к этим легендам, как дерево к маленькому ростку, которым когда-то было. Можно замечательно понять общую сложную структуру дерева, изучая форму простого ростка. Между ними нет различия в виде или даже в своеобразии, они отличаются только размером. Поэтому в культурах, чья родословная включает древнюю Грецию, неизменно отыскивается сильная дифференциация субъект-объект. Грамматика древнегреческого мифоса подразумевала четкое естественное деление на субъекты и предикаты. В китайской культуре, например, отношение субъект-предикат грамматикой определены не так строго, и потому строгая философия субъекта-объекта отсутствует. А в иудео-христианской, где ветхозаветное слово было священно само по себе, люди жили, жертвовали собой и умирали во имя слов. В этой культуре суд, действующий по нормам статутного и общего права, может просить свидетеля говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды, и да поможет мне Бог, и на эту правду рассчитывать. Но перенесешь такой суд в Индию, как это сделали британцы, и не добьешься никакого успеха в искоренении лжесвидетельства, поскольку индийский мифос другой. Святость слов так не воспринимается. Сходные проблемы возникали и в этой стране среди малых народностей с различной культурной историей. Примеров того, как различия в мифосе управляют различиями в поведении, бесконечное множество, и все пленительны. Довод Мифос над логосом указывает, что каждый ребенок рождается невежественным, как пещерный человек, но мир не превращается с каждым новым поколением в долину неандерталь из-за непрерывного нескончаемого мифоса трансформированного в логос. Мифос по-прежнему огромный массив общего знания. Он объединяет наши разумы подобно клеткам, объединенным в теле человека. Чувствовать, что не слишком целен, что можно принимать или не принимать этот мифос по желанию, значит не понимать, что такое мифос. Есть лишь один тип человека, говорил Федор, — который принимает или отрицает мифос, в котором живет отказавшийся от мифоса человек, говорил Федор, называется безумцем. Выйти за пределы мифоса значит спятить. Господи, ведь только что пришло мне в голову. Раньше я этого не знал. А он знал. Должно быть, он понимал, что будет дальше. Вот оно все и приоткрывается. Есть фрагменты, обрывки, детали головоломки. Их можно складывать в большие группы, но эти группы не сливаются, как ни старайся. А затем возникает один фрагмент, и он подходит к двум разным группам, и вдруг эти две большие группы соединяются. Отношение Мифоса к безумию. Вот ключевой фрагмент. Сомневаюсь, чтобы раньше об этом говорили. Безумие терра Incognita, окружающая Мифос. А он знал, знал, что качество, о котором он говорит, лежит за пределами Мифоса. Вот оно. Ибо качество генератор Мифоса. Вот так. Вот что он имел в виду, когда утверждал: качество тот непрерывный стимул, которым среда вынуждает нас созидать мир, где мы живем. полностью до последней частицы. Человек не изобрел религию, человек изобретён религией. Человек изобретает реакции на качество, и среди них понимание того, что есть сам человек. Что-то знаешь, а потом лупит стимул качества, и пытаешься его определить но под рукой или то, что ты знаешь. И твое определение складывается только из того, что знаешь, аналог уже известного тебе, иначе и быть не может. Оно не может быть ничем другим. И вот так прирастает мифос. Аналогиями того, что уже известно. Мифос нагромождение одних аналогов на другие и третьи. Их грузят в вагоны поезда сознания. Мифос целый поезд коллективного сознания всех людей на связи друг с другом до последней частицы. А качество рельсы под этим поездом, то, что за пределами поезда по бокам, это и есть терра инкогнито безумия. Федор знал, чтобы понять качество, придется оставить мифос. Вот почему он пошел юзом. Знал, что-то должно случиться. Крис возвращается из рощи. Вроде успокоился и доволен, показывает кусок коры и спрашивает, можно ли оставить на память. Не хотелось бы грузить мотоцикл этой ерундой, которую он подбирает, а дома, возможно, выбросит. Но пустишь. Через несколько минут дорога выводит на вершину и круто спускается в долину, а та, чем дальше, тем изысканней. Никогда не думал, что назову так долину изысканной. Но чего-то здесь у побережья, местность не похожа на прочие горные районы Америки. Так что слово само пришло. Здесь чуть южнее родится все хорошее вино. Сборки и складки холмов тут иные, изысканы. Дорога, опускаясь, гнется, выписывает виражи наизовитушки, и, и мотоцикл катится по ней гладко, вписываясь в повороты со своим особым изяществом, едва не касаясь вощёных листочков кустарника и свисающих ветвей. Если и камни горной страны уже за спиной, теперь вокруг плавные холмы, и виноградники, пурпурные и красные цветы. К Корамату примешивается древесный дым снизу, из далекого тумана на дне долины, и откуда-то из-за него невидимый, смутный запах океана. Как могу я любить это все так сильно и быть безумным? Невероятно. Мифос безумен, Мифос. Вот во что он верил. Мифос, утверждающий, будто формы этого мира реальны, а качества нет. Вот где безумие. Аристотель же и древние греки верил Федор, вот эти негодяи слепили мифос так, что мы принимаем безумие за реальность. Вот, вот сейчас все увязывается и становится легче. Иногда такая работа в уме до того трудна, что наваливается странное изнеможение. Иногда мне кажется, что я сам все это сочиняю. Иногда не уверен, а иногда знаю, что это не так. Но мифос и безумие это ядро. Я уверен от него. Из складок холмов въезжаем в Метфорд и попадаем прямо на трассу Гранд-Пасс. И уже почти вечер. От сильного лобового ветра мы едва держимся вровень с движением на подъемах даже с открытым дросселем. При въезде в пас слышим громкий ляск, останавливаемся. Кожух цепи попал в саму цепь, его покорёжило. Не слишком серьезно, однако придется задержаться. Может и глупо возиться, если мотоцикл все равно продавать через пару дней. гранд Спас. Похоже, городок из крупных. Завтра поищем мотомастерскую, а пока я ищу мотель. Мы не видели кровати из босмена, Монтана. Отыскиваем мотель, там цветные телевизоры, бассейн с подогревом, кофейный автомат на утро, мыло, белые полотенца, полностью кафельный душ и чистые постели. На чистые постели мы валимся Крис попрыгивает на своей, прыгать на кроватях по своему детству, помню, замечательное средство от депрессии. Завтра как-то все решится, наверное, не сейчас. Крис отправляется поплавать в подогретом бассейне, а я спокойно лежу на чистой постели и выкидываю все из головы.